Трус, тем не менее, не теряет и своей главной темы. Сколько муки и тоски здесь, в одной комнате, на одной постели, в одной груди. И все это одна лишь капля в море горя и мук, испытываемых огромную массою людей, которых посылают вперед, ворочают назад и кладут на полях грудами мертвых и еще стонущих и копошащихся, окровавленных тел». Маша совершенно с ним согласна. Однако именно ужасы войны заставляют ее туда стремиться. «Война — зло. И вы, и я. И очень многие такого мнения. Но ведь она неизбежна. Любите вы ее или не любите, все равно она будет». «И если не пойдете драться, вы возьмут другого, и все-таки человек будет изуродован или измучен походом. Я боюсь, что вы не понимаете меня, я плохо выражаюсь. Вот что! По-моему, война есть общее горе, общее страдание, и уклоняться от нее может быть и позволительно, но мне это не нравится». Маша выражается вполне понятно. но уж до того спокойно и логично». И когда я направлял струю воды на обнаженные кровавые места, на показавшуюся и блестевшую, как перламутр, ключицу, на вену, проходившую через всю рану и лежавшую чисто и свободно — точно это была не рана на живом человеке, а анатомический препарат — я думал о других ранах, гораздо более ужасных и качеством, и подавляющим количеством, и сверх того нанесенных не слепым, бессмысленным случаем, а сознательными действиями людей. Интонация по-прежнему очень уж ровная, но сравнение великолепное. Ключица, блестевшая, как перламутр. Кузьма умирает. Герой оказывается на поле боя, и видит, что солдаты, понятия не имеющие, из-за чего идет война, и сердитые на «турку» только за то, что из-за него всем столько неприятностей, все-таки болеют за своих. Батальон резерва, лежавший в снегу, не составив в козлы, а держа их в руках, следил за движением черной массы всею тысячу своих глаз. «Пошли, братцы, пошли!» Эх, не дойдут. И чего это только нас держит? С подмогой живо бы взяли. И бежать с поля боя нельзя, потому присяга. Силы, которые гонят людей в бой, не открываются глазу и не очень-то поддаются рациональному объяснению. Тем более, что размышления труса на этом обрываются. Шальная пуля пробила ему над правым глазом «Огромное черное отверстие». Однако те же размышления подхватываются в воспоминаниях рядового Иванова, тоже в прошлом студента. «Нас влекла неведомая тайная сила. Нет силы большей в человеческой жизни. Каждый отдельно ушел бы домой». Но вся масса шла, повинуясь не дисциплине, не сознанию правоты дела, не чувству ненависти к неизвестному врагу, не страху наказания, а тому неведомому и бессознательному, что долго еще будет водить человечество на кровавую бойню. Чегчайший переход Гаршин рисует манее жесткой очеркистики. Всю первую половину мая шли непрерывные дожди. А мы двигались без палаток. Приходилось, поевши горячей похлебки, укладываться прямо в грязь. Вольно определяющегося Иванова офицерская компания держит за своего, но он предпочитает оставаться с народом, к чему с большой иронией относится на редкость начитанный культурный капитан Венцель. «Ведь теперь такая полоса нашла». И литература, и та возводит мужика в какое-то перл-творение. Кто говорит о перлах творения, Петр Николаевич? Признавали бы человека, и то, ладно. Ах, полноте, пожалуйста, с жалкими словами. Кто его не признает? Человек. Ну пусть будет человек. Какой? Это другой вопрос. Давайте поговорим о другом. Венцель с хорошим французским выговором читает на память. Альфреда де Мюссе, но замечает, что все французы вместе не стоят десяти строк Шиллера, Гёта и Шекспира, а затем продолжает исповедоваться. «Когда я почти мальчиком поступил в полк, я не думал того, что говорю вам теперь. Я старался действовать словом, я старался приобрести нравственное влияние,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 Дико и странно может показаться все это, но я пишу одну правду. Так что не нужно спешить именовать самопожертвованием стремление интеллигентов разделить народную участь. Им тоже по-своему нужна война. Канавы по сторонам шоссе усеяны лежащими людьми. Немолодой солдат, дядя Житков, ругается. Иш. «Валится! Штыком заденешь! Черт!» Сердито кричит он, отклоняясь от штыка упавшего солдата, который чуть не попал ему острием в глаз. «Господи, царица небесная, за что ты на нас посылаешь? Кабы не живодер это, ты сам бы, кажись, упал!» Живодер — это Венцель. Солдаты уже только и ждут первого боя, чтобы расправиться с ним. Венцель же, сам измученный и задыхающийся вне себя от возмущения, что-то уж очень много этих нежных созданий падает. Вставай, каналья! Вставай! Я не узнал своего образованного собеседника. Он сыпал грубыми ругательствами без перерыва.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 «Вы должны помнить, что вы рядовой, и что вас за подобные вещи могут без дальних слов расстрелять. Все равно я не мог видеть и не вступиться. Это делает честь вашим нежным чувствам. Но прилагаете вы их не в то место. Разве можно иначе с этими...» Его лицо выразило презрение, даже больше какую-то ненависть.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 «Но между нами. Разве сам Иванов чуть выше не говорил нечто подобное? И разве было бы лучше, если бы Венцель отправил отставших под трибунал? Впрочем, я этого не говорил, а вы этого не слышали. Наконец, после всех мытарств начинается императорский смотр. Люди шли быстрее и быстрее. Шаг становился больше, походка свободнее и тверже. Мне не нужно было принаравливаться к общему такту. Усталость прошла. Точно крылья выросли и несли вперед туда, где уже гремела музыка и раздавала соглушительное «Ура!». Не помню улиц, по которым мы шли. Не помню, был ли народ на этих улицах, смотрел ли на нас. Помню только волнение, охватившее душу вместе с сознанием страшной силы массы, которой принадлежал и которая увлекала тебя. Чувствовалось, что для этой массы нет ничего невозможного, что поток, с которым вместе я стремился и которого часть я составлял, не может знать препятствий, что он все сломит, все исковеркает и все уничтожит. И всякий думал, что тот, перед которым проносился этот поток, может одним словом, одним движением руки изменить его направление, вернуть назад или снова бросить на страшные преграды. И всякий хотел найти в слове этого одного, и в движении его руки неведомое, что вело нас на смерть. «Ты ведешь нас», — думал каждый, — «тебе мы отдаем свою жизнь, смотри на нас и будь покоен, мы готовы умереть». И он знал, что мы готовы умереть. Он видел страшные, твердые в своем стремлении ряды людей, почти бегом проходивших перед ним, людей своей бедной страны, бедно одетых, грубых солдат. Он чуял, что все они шли на смерть, спокойные и свободные от ответственности. Он сидел на сером коне, недвижно стоявшем и насторожившем уши на музыку и бешенные крики восторга. Вокруг была пышная свита, но я не помню никого из этого блистательного отряда всадников, кроме одного человека на сером коне, в простом мундире и белой фуражке. Я помню бледное, истомленное лицо, истомленное сознанием тяжести взятого решения. Я помню, как по его лицу градом катились слезы, падавшие на темное сукно мундира светлыми блестящими каплями. Помню судорожное движение руки, державшей повод, и дрожащие губы, говорящие что-то, должно быть приветствие тысячам молодых погибающих жизней, о которых он плакал. Все это явилось и исчезло, как освещенное на мгновение молнии, когда я, задыхаясь не от бега а от нечеловеческого яростного восторга, Пробежал мимо него, подняв высоко винтовку одной рукой, а другой махая над головой шапкой и крича оглушительное, но от общего вопля неслышное самому мне ⁇ ура! ⁇ Спокойное и свободное от ответственности. Вот что всегда влекло интеллигенцию к народу. Ощущение нечеловеческого яростного восторга слияние с потоком, для которого нет ничего невозможного? Где еще можно обрести столь мощную экзистенциальную защиту, забвение своего бессилия перед лицом рока? Передовые демократически настроенные люди много пеняли Гаршину за то, что он с сочувствием изобразил плачущего тирана. Однако бесконечно отзывчивая душа писателя чувствовала, неразрешимый трагизм бытия, где борются не правда с ложью, а бесчисленные сонмища частных правд. Общий начальник Иванова и Венцеля, обаятельный бурбон, находит и для живодера слова оправдания, но все-таки он не зверь. У кого люди лучше всех накормлены? У Венселя. У кого лучше выучены? У Венцеля у кого почти нет штрафованных. Кто никогда не отдаст под суд, разве уж очень крупную пакость солдат сделает? Все он же. Право. Если бы не эта несчастная слабость, его солдаты на руках бы носили. Война, говорит, такая жестокость, что если я жесток с солдатами, то это капля в море. Они, говорит, стоят на такой низкой степени развития, Одним словом, черт знает, что такое. А между тем, прекрасный человек. Наконец появляются первые убитые. И Венцель сумрачно спрашивает Иванова, «Что же вы думали, глядя на них?» И во мне вдруг вспыхнула злоба против этого злого человека и желание сказать ему что-нибудь тяжелое. «Много!»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 Он шел рядом со мной, потупив голову и через несколько шагов, несмотря на меня, сказал «Да, Иванов, вы правы. Они люди. Мертвые люди». И когда перед боем бойкий солдат Федоров спрашивает у Грюмова Житкова, «Быть ему Венцелю сегодня живу или нет?», Житков не хочет и вспоминать о прежних угрозах. Обозлившись здесь, сердцов всякое несли известно. «Не втерпешь было!» «Ты что думаешь?» «Разбойники, что ли?» Сказал Житков, обернувшись и смотря Федорову прямо в лицо. «Бога, что ли, в них нет? Не знают, куда идут. Может, которым сегодня Господу Богу ответ держать, а им об таком деле думать?» «Все неизмеримо сложнее» чем представляется передовым умам, четко делящим мир на угнетаемых и угнетенных. Над ними над всеми тяготеют общие, неведомые силы рока и долга. Было полное, ясное сознание неизбежности и близости смерти. И, дикое, и странно звучат эти слова, Это сознание не останавливало людей, не заставляло их думать о бегстве, а вело вперед. Не проснулись кровожадные инстинкты, не хотелось идти вперед, чтобы убить кого-нибудь, но было неотвратимое побуждение идти вперед во что бы то ни стало. И мысль о том, что нужно делать во время боя, не выразилась бы словами «нужно убить», а скорее «нужно умереть». Венцель пять раз геройски ведет свою роту в атаку и в конце концов одерживает победу, теряя 52 человека из ста с небольшим. Но после боя он отнюдь не торжествует. Офицеры даже просят Иванова «Пойдите к нему в палатку, позовите к нам». Убивается человек «52, 52, только и слышно». Подите к нему!» Тонкий агарок слабо освещал палатку Венцеля. Прижавшись в уголку палатки и опустив голову на какой-то ящик, он глухо рыдал. Гаршин вырастает в большого писателя, только сталкиваясь с трагедией, с неразрешимым спором разных правд. А люди-аллегории, богатый коррупционер, встретивший своего прекраснодушного приятеля. Встреча. Благородная проститутка, из гордости, не желающая выйти замуж за безнадежно влюбленного в нее пентюха. Происшествие. А впоследствии становящейся моделью для Шарлотты Корде и доводящая живописца до смертоубийства, Надежда Николаевна. Все они почти лишены живых человеческих черт. Однако же, Есть жанр, которому точная психология, точные живописные детали не требуются. Это сказка, притча. Я думаю, если бы Гашин освободился от передвижнического реализма, вдохновившись какими-то уроками символизма, это позволило бы ему сделаться гораздо более крупным и оригинальным художником. Недаром Пальма, разбивающая социальные оковы оранжереи и столкнувшаяся с инжентоносным холодом мироздания «Аталея Принцепс», безумец жизни, уничтожающей мировое зло, воплотившееся для него в невинном алом маке «Красный цветок», вошли в число вечных образов русской литературы. Но Рок судил иное. Гаршин постоянно жил в страхе перед возвращениями своей болезни, под властью которой он совершал поступки, отличающиеся не только высоким строем души, но и нелепостью тоже. Так, стремясь проникнуть к министру внутренних дел графу Ларис Меликову, чтобы просить о помиловании террориста Молодецкого он завладел роскошной шубой своего знакомого, дабы сразить ею швейцара. Чтобы встретиться с московским оберполицмейстером Козловым, он отправился в публичный дом и устроил там пышное угощение для его обитательниц, а потом отказался платить, по дороге в участок еще и выбросив последние 25 рублей. После подобных приступов Гаршин мучился от стыда, не делая себе никаких скидок по болезни. Страх рецидивов мешал ему писать, да и впечатлений для писателя-реалиста от такой жизни он получал маловато, и гнет самодержавия здесь был ни при чем. В марте 1888 года, в припадке невыносимой тоски, Гаршин с третьего этажа бросился в лестничный пролет. Рок и на этот раз над ним посмеялся. Его нога застряла между печью и перилами, но удар головой о стену решил дело. Гаршин умер на третий день, успевший раскаяться и в этом поступке. «Не могу вам сказать, до какой степени смерть его огорчила и поразила меня», писал поэт Плещеев Чехову. Из всех молодых писателей, которых вы в Петербурге видели и не видели, это был бесспорно самый чистый, самый искренний и самый симпатичный человек. Недаром он всегда был против речей на могиле. В них всегда наполовину фальши и показного. Так было и тут. Те же, которые его любили и ценили, едва ли были бы в состоянии что-нибудь сказать». Слезы не дали бы им говорить О нем и до сих пор почти не говорят Кажется, только дети не устают потешаться Над его лягушкой-путешественницей «Это я! Это я! Придумала!»